Глава девятнадцатая. Айи. Спустя несколько недель после разговора со своим братом, я отправилась в отель сассуна К своему облегчению, на этот раз я не столкнулась в ярко освещенном вестибюле с враждебно настроенными иностранцами. Я сразу заметила Эмили Хан с её тёмной помадой и выразительными бровями, расположившуюся на бордовом кресле Честерфильд возле джаз-бара. Она склонилась над своим блокнотом и что-то быстро в него записывала. Эмили, репортёр родом из Сент-Луиса, опубликовала много очерков о китайцах в американском еженедельнике Нью-Йоркер, проливающих свет на Китай, незнакомую для многих американцев страну. Она была единственной известной мне иностранной журналисткой, которая сумела создать свою литературную репутацию среди состоятельных и консервативных китайских филологов, таких как Синмэй, и стала популярным эссеистом написав познавательные статьи о жизни американки в Шанхае для многих зарубежных изданий. Она делала репортажи в Нангине о тамошней резне, а также писала книгу о сёстрах Сун. Согласно традиционным предпочтениям китайцев, Эмили не была красивой, её лицо было слишком круглым, профиль довольно резким, и она была весьма высокой и полной. по Пэйю прозвала её «большой задницей». В ней не было той напускной скромности, которую учили шанхайских девушек. О её распутстве, как отмечали многие, ходили легенды. Сначала Сасун, потом Синмэй. И если я, по мнению Пэйю, была старой в 20 лет, то Эмили была древней старухой в свои 35. Но мне было всё равно, что другие говорили об Эмиле. Я надеялась, что она могла бы стать моим союзником или другом. Мне бы хотелось иметь друга». Потому что с тех пор, как Эйлин уехала в Гонконг, я была очень одинока. Когда я увидела Эмили в литературном салоне Син Мэя шесть месяцев назад, я попыталась подружиться с ней, представив ей свою партниху. Но Эмили, рассказывая о написании биографии о мадам Сун и её сёстрах, выглядела раздражённой. Она выпустила струю дыма мне в лицо, высмеяла меня, назвав безмозглой скучной девчонкой, и прогнала прочь. Я еще не была готова ее простить, поэтому в ожидании подходящего момента остановилась на приличном расстоянии от кресла, в котором она сидела. И тут внезапно она бросила ручку. Ее плечи задрожали, и у нее вырвалось рыдание. Писатели, они были как маленькие дети. Они нуждались в долгих часах творческого забытия, постоянно ныли и закатывали истерики, но их также нужно было время от времени обнимать. Я вытащила из сумочки носовой платок и протянула ей. Она подняла голову. Её тёмные глаза были большими и мокрыми от слёз, а лицо мертвенно-бледным, как у синемыя. Они оба были наркоманами. Что ты здесь делаешь, малышка? Она взяла протянутый платок, приложила к носу и громко высморкалась. Вот насколько мы отличались. Американские женщины высмаркивали носы словно в трубу дули в то время как шанхайских девушек вроде меня учились водить это к едва слышному звуку. И было довольно унизительно слышать обращение малышка в таком нелестном тоне. Но я нуждалась в помощи. «Что-то случилось?» – спросила я. «А тебе-то что за дело?» Всё та же высокомерная плаксивая Эмили. Но судя по всем её статьям, что я прочитала, я знала, что она также может быть довольно проницательной. Мне нужно было потерпеть её. «Но если у вас есть время, я бы хотела рассказать вам кое-что заслуживающее внимания. Я наняла пианиста, европейца. Он стал новой сенсацией Шанхая. Может, вы захотите взять у него интервью?» Она шмыгнула носом. «И ты пришла сюда рассказать мне об этом? После того, как на тебя напали иностранцы?» Стало быть, она слышала об этом. «Они были пьяны». Они не стали бы прибегать к такой жестокости, если бы были трезвыми. «Своей смертью ты явно не умрёшь!» Немного нервничая, я продолжила. «Нет такого закона, который бы запрещал китайцам брать на работу иностранцев. Я знаю, поскольку владею бизнесом. Он потрясающий пианист, и посетители его обожают. Кроме того, я вижу, что вы с моим братом отлично ладите». «Ты понятия не имеешь, что я сейчас переживаю!» «Твой брат разрушил мою жизнь. Теперь Сасон не водит меня на свои вечеринки. Мои друзья отказываются отвечать на мои телефонные звонки. Меня больше не приглашают в их салоны. Из-за твоего брата я стала изгоем общества». Но синмэй сказал, что вы с Сасоном по-прежнему дружите. «А ты его где-нибудь видишь? Он говорит, что слишком занят и не собирается выходить из своего пентхауса. Вот же ревнивый козел! Он все прибирает к рукам и передо мной закрываются все двери». «Да ладно, все не может быть так плохо». Она снова шмыгнула носом и выпрямилась. Ее запястье украшал браслет из изумрудного нефрита, подарок Синмея, который раньше принадлежал моей матери. «Мне пора идти. У меня задание». «Так что вы скажете о статье? И моем пианисте? Вы же понимаете, что это достойно освещения в прессе? Он меняет отношение китайцев к музыке». Она проскочила сквозь вращающиеся двери и исчезла из виду. Я подумывала последовать за ней и попробовать уговорить её, но такие женщины, как Эмили, сами принимали решение. Я подняла с кресла её записную книжку. Страницы были чистыми, как снег. Шёл дождь, холодный августовский ливень, барабаня по гладкой блестящей черепице, уложенной ровными рядами на крыше. Внутри моего клуба всё ещё царило знойное лето, жар окутывал лица и обнажённые плечи танцоров, а белый свет скользил по красным губам и полузакрытым глазам. Когда плелись звуки фортепиано и заревели трубы, поток ритмов пронёсся по тёмному залу, захватывая тела в костюмах, голые ноги и развивающиеся подолы и пуская в ход свои страстные собственнические чары. Я тоже была околдована. Мне трудно было сосредоточиться на приходно-расходной книге, рассчитать еженедельный налог на прибыль и почасовую заработную плату. Иногда я изо всех сил старалась сосредоточиться на работе, иногда делала перерыв, чтобы послушать музыку, а иногда выходила на танцпол понаблюдать за Эрнестом. Он играл на фортепиано уже около семи месяцев, и благодаря ему мой клуб преобразился. Вместе с ростом популярности увеличивалась и его экономическая ценность. Я начала вести переговоры с некоторыми из моих родственников, имеющих большие связи, и выяснять, не будут ли они заинтересованы в том, чтобы стать акционерами. Я бы обналичила деньги и инвестировала их в золото, поскольку от налогового инспектора, работающего на японцев, не было житья. Я хотела пригласить Эрнеста в стеклянный купол на крыше здания на праздничный ужин. Возможно, я бы попросила его станцевать со мной фокстрот, или, может, поцеловать меня? «Просто поцеловать. Ничего больше». Потом я заметила на его руке бинты, которые он снял несколько месяцев назад. Неужели он снова повредил руку? Оркестр сыграл последнюю ноту, чтобы сделать перерыв, и посетители разошлись по своим местам. Эрнест встал и сунул что-то в рот. Я направилась к нему. «Что это? Что с вашей рукой?» «Ничего». Он улыбнулся, но его рука дрожала. «Покажите мне вашу руку!» Он заколебался, затем размотал повязку. Освещение во время перерыва приглушали, но я смогла разглядеть, что его рука распухла, и струйка крови просачивалась сквозь швы, которые, как я предполагала, были давно сняты. Похоже, в течение всех этих месяцев игры его ножевая рана так и не зажила должным образом, и всё же он продолжал играть. «Завтра у вас выходной», — сказала я, — и подняла руку, чтобы остановить его протест. Никаких возражений. Как пожелаете, Айе. Но я еще не закончила с ним. Я потянула его поближе к кулисам, где нас не могли видеть посетители. Вы должны были сказать мне. Вы пианист. Вам нужна эта рука. Теперь у вас ножевое ранение, это... Откуда у вас шрам в форме звезды? Долго рассказывать. Что ж, у вас куча времени. Я была решительно настроена, мне нужно было знать о нём всё. Это было очень давно. Он посмотрел на свою руку. Я выходил из кабаре со своей сестрой Лии. Несколько гитлеровских юнцов появились из ниоткуда. Их было пятеро. Они напали на меня, прижали к земле своими ботинками и вырезали это у меня на руке. Они напомнили мне, кто я такой, и предупредили, чтобы я никогда больше не играл на фортепиано почему ваша страна была под их оккупацией не в этом дело все из-за моей религии трудно было представить что людей стязали из-за их убеждений в буддизме существовало много сект разбросанных по всей азии но мама часто говорила что буддисты верят в мир и не поощряют войну друг против друга но я понимала что он иностранец человек неизвестной мне религии был такой же жертвой жестокости как и я Женщина в оккупированном городе. Но я хотя бы сохранил свою руку. Моя сестра, Лия, она попыталась защитить меня. Я смог убежать, но в тот день она не вернулась домой. Говорили, что она украла оливки и ее поймали члены Гитлер-Югенда, но мы не могли ее найти. В конце концов мы нашли ее. Нашли ее в мусорном баке. Ужас и горе, отразившиеся на его лице, сдавили мне сердце. Я потеряла своих родителей и брата из-за болезни и несчастного случая и знала, какой пустотой наполняется сердце. Но я не могла себе представить, как можно пережить боль страдания после того, как стал свидетелем того, как брат или сестра погибли из-за насилия и человеческой жестокости. Его глаза засияли. Но вы знаете эту поговорку «любовь сильнее смерти»? Никогда о ней не слышала. Я сделала кое-что вопиюще непристойное для девушек моего воспитания, поразив саму себя. Я взяла его покрытую шрамами руку и поцеловала. На следующий вечер клуб без Эрнеста казался совсем другим. Перед началом выступления, когда в зале еще не было посетителей стояла полная тишина, я села на скамейку, где обычно сидел он, и представила точное место, где его ноги раздвигаются. Я не понимала, что со мной происходит. Прошел всего один день, меньше 24 часов, но я скучала по нему. Если бы он поцеловал меня или сделал хоть какой-то намек, я бы разделась и отдалась ему, и меня не волновало, что это могло погубить меня. Когда я увидела Ченга, то невольно сравнила его с Эрнестом. Ченг обладал крепким атлетическим телосложением с накачанными мышцами и стальной хваткой. В то время как Эрнест был худым и артистичным с нежным блеском в глазах. Ченг был раздражителен, а Эрнест отличался смелостью. Ченг, выходец из аристократического рода, обладал всеми богатствами, а Эрнест, беженец, вынужден был бороться за своё выживание, подобно мне пробивающий дорогу в мире мужчин. «Ты заболела?» – спросил Ченг. «Нет». «Ты когда-нибудь думал о том, чтобы научиться играть на фортепиано?» «Ты точно заболела, Айи?» Его чёрные глаза впивались в мою душу.